каменному своду, а сам, стрелявший, отлетел к стене с полспаней на землю и остался сидеть без движения. Зёхин, сюда! Я подбежал, бормоча: "Очищенный от всякие скверные спаси душу наша". Сам не знаю, что это на меня нашло, вероятно, от потрясения. И Раст Петрович склонился над сидящим, черкнул спичкой. Тут обнаружилось, что это не какой не ни Петрович, а знакомый мне седоусый боцман. И я часто-часто заморгал.